Глава 14. 29 августа. Утро. Грач. Около берегов Англии. «Думаешь, будет толк?» — спросил Грач, скептически посмотрев на конструкцию. «Будет», — уверенно заявил Артём. «Несколько узлов хода получим. Поднимайте», — махнул он рукой. Двое матросов тут же начали крутить ручки, лебедки и снизу по высокой мачте, которую приварили к крупке миража, вверх пополз парус, сшитый из брезентовых чехлов, Спустя минуту ветер надул паруса, все как по команде уставились за борт. «Вроде тронулись», — сказал Клёпа. «Подожди». Оперевшись на леера, сказал Артём, «Дайте ветру время. Вы все таки про массу катера не забывайте». Мужчины смотрели то на надувшийся парус, то на воду. Спустя пару минут, когда все уже начали терять терпение, катер сдвинулся с места. «Пошли, вроде», — заулыбался Колючий. «Пошли», — подтвердил Артем. «Я же говорил, что сработает». Можно подумать, у нас выбор был, буркнул Грач, наблюдая, как нос катера режет воду. Еще вчера вечером главный механик Миража сообщил, что топливо осталось на пару часов хода, и Артем принял решение остановить двигатели. Все-таки блюр, залитый в баке, был еще нужен для работы систем корабля. До берегов Англии, как они и предполагали, дойти топлива не хватило, и пришлось делать эту мачту и парус. Из трюма вытащили несколько запасных труб. Тут отрезали, там отрезали, сварили из них высокую мачту и приварили ее к рубке «Миража». Благо, все необходимое для этого на борту было. Ну и с чехлов, которыми на стоянках накрывали либо надстройки корабля, либо какой-нибудь груз, грубыми стишками четверо матросов сшили большой кривой парус. Но вроде вон держится, брезент хороший, крепкий. «Три узла!» — выкрикнул из рубки, высунувшись из иллюминатора штурман. «Ну, хоть так!» — крякнул Колючий. Дайти бы теперь и с нашими на связь выйти!» «Меня не это напрягает», — мыкнул о «А что?» Тут же спросили у него пацаны. «Сами видите, рассвело. Мы где-то в сотни миль от берега. Курс у нас правильный, идем на Темзу. Но вы не забывайте, что в этом времени Лондон достаточно крупный торговый порт». «Знаем», — кивнул Грач. «Вот, соответственно, различных кораблей полно. Ночью сами видели, сколько кораблей было». Грач снова кивнул. «Да, на радаре множество точек, да и сейчас их хватает». — Мы их видим, а они нас нет. Ночью. А сейчас они нас точно увидят, и маневрировать мы не сможем. Топлива почти нет. Только свалить — один раз невесело улыбнулся Артем. Но если баки будут пустые, мираж превратится в консервную банку. — А увидев нас, — снова начал говорить Грач, — они, скорее всего, захотят подойти поближе и узнать, что это за чудо такое плывет. Точно, — подтвердил Артем. А кому не понравимся, могут попытаться и атаковать. — Да думали мы уже об этом, — сморщился Грач. Ну что ж, дадим отпор. Всех подряд топить. Но почему же сразу топить? Дадим пару очередей в борт, в раз весь пыл поумерем. Ну да, у нас выбора другого нет. Не переживай, легонько хлопнул по плечу Артем Играч. Со всеми кораблями мы сами разберемся. Есть чем встретить, а если совсем плохо будет, ну, если на конвой какой нарвемся или искадру, всегда уйти сможем. Ага, сможем. Только без топлива совсем останемся. Лучше будешь не нарываться. Все разом замолчали и снова ставились на море. Тут послышался топот ног, и к Артёму подбежал Маркони с бумажкой в руке. «Вот из института срочные сообщения!» Он протянул бумажку с текстом Артёму. «Это от тумана!» Тот взял листок и стал читать сообщение. и чем больше он читал текст, тем больше хмурился. «Что там?» — напрягся грач. Артем молча протянул ему бумажку. За спиной грача тут же появились пацаны. Всем хотелось почитать, что там. И чем больше они читали тем сильнее у ребят вытягивались лица. В коротком сообщении было написано. «Миражу из центра. Сообщение от тумана. Антарис захвачен противником земли. Константин сильно поврежден, не на ходу. Ведем ремонт. Вся аппаратура для открытия ворот уничтожена. Второй комплект на Антарисе Парусник наших местных друзей потоплен. Они французы. Уже в курсе, кто мы и откуда, к нам лояльны. Опасайтесь всех кораблей, особенно английские. Дали бой на Темзе. Вырвались из осады. Про нас уже, скорее всего, тут знают все. Увидите Антарис, сразу открывайте огонь на поражение, либо избегайте боя и уходите, лучше второе. На связь не выходить. Запрос на открытие ворот не отправлять. Рациями и всем электронным оборудованием во избежание пеленгации лучше не пользоваться. Есть предположение, что те, кто захватил Антарис, попытаются открыть ворота на Землю или подать сигнал с помощью аппаратуры с Антариса. Нужен большой корабль для дальнейшего движения. Жарар с немцами на юконе. Немцы, скорее всего, контрабандисты и пираты. Они ушли на пиратскую базу, остров Чайки. Мы в бухте в 60 километрах от устья Темзы. Есть три летающие платформы. Вышли в море на одной для отправки сообщения. Будем периодически выходить в море на платформе и визуально искать вас. Рациями пользоваться также не будем. Надеемся, что данное сообщение не перехватят. Обозначьте себя красной тряпкой на мачте. В самом низу текста код, который знали Грач и Артем, Это для подтверждения того, что сообщение действительно отправили свои и координаты бухты. И также написано, что все сигналы на открытие ворот глушатся из института. На туннель между мирами включили блокировку. «Охренеть, конечно, они там повеселились!» — обалдело произнес Митяй. «Как же они них угнали?» Подошли Томас с Коржом. «Чё тут у вас?» — грач также протянул им бумажку с сообщением. «Да как они быстрее нас-то тут — просил Клёпа. «У нас же движки, они под парусами!» Но пусть разница была сутки или чуть больше, когда они вышли. Искали и мы. Течение про шторм не забывай», — ответил Артем. «Вопросов очень много», — вздохнул Грач. «Но нет ответов. Антарис, откуда эти французы взялись? Жарар этот с пиратами связался. А те, кто антарис то захватил, далеко не лохи», — хмыкнул Клёпа. «Скорее всего, ночью в бухте сработали, когда наши на рейде стояли. Все на берегу, на кораблях только несколько дежурных. Подплыли, дежурных сняли, Константин заминировали. Потом, скорее всего, и зенитки прошлись по Константину. еще либо из гранатомёта, какого вмазали. И среди них точно боевые пловцы есть. — Я тоже так думаю, — кивнул Грач. — Мой приказ, — Артем повернулся к радисту. — Курс на бухту. Выключить радар. рациями не пользоваться. Вообще оставить минимум источников энергии. Все понял? — Так точно. Выполнять. Радист, развернувшись, побежал назад в рубку. — Но вы, мужики, готовьтесь к возможному бою, — сказал Артем стоящим около него бойцам. Думаю, он неизбежен. Если наши вусти повеселились, то искать их сейчас будет весь английский флот, а наш мираж точно к себе внимание привлечет. «Парус на горизонте!» — раздался крик наблюдателя. «Справа по борту! Испанец! Идет встречным курсом удаления три кабельтовых!» На мираже тут же забили в рынду, раздался топот десяток ног. Весь экипаж и пассажиры уже давно были вооружены до зубов. Двое тут же нырнули в кабинку с зениткой и через секунду сдвоенные стволы опустились и навелись на виднеющийся корабль. Грач уже стоял на носу миража и рассматривал трёхмачтовый парусник в мощный морской бинокль. «Что это за корыто?» — спросил он у стоявших рядом с ним мужчин. На испанский торговец похож». Листая каталог с рисунками кораблей, быстро ответил один из матросов. Взяв свой бинокль, он быстро в него посмотрел и снова стал сверяться с каталогом. Через 10-15 секунд он уверенно ответил. «Да, это точно испанский «Галеон» три мачты, плюс от 60 до 80 грибцов. Тяжелый и неповоротливый корабль. У испанцев только-только флот зарождается, толком строить корабли еще не умеют. Этот «Галеон» построен, скорее всего, из дуба, как и большинство их кораблей в этом веке. Поэтому помимо парусов еще и гребцы есть. Я сильно сомневаюсь, что они рискнут к нам подойти. Это через несколько веков испанский флот начнет давать всем прикуривать в морях и океанах. Сейчас они дети». «Спец!» — хмыкнул Корж. «Да, Стёпа у нас увлекается морской историей!» Не отрывая от глаз бинокль, добавил Артем. «Вернее, флотом. Вон у него каталог какой!» «Вооружение у них есть?» — спросил Грач. «Нет». «А они смотрят на нас?» — добавил Томас, также смотрев бинокль. «У них что, бинокли или подзорных труб нет?» «Нет еще, тут же ответил Степан. Первые подзорные трубы появились только в XVI веке. Историки много спорят, кто был первый, но примерно в это время. Обинокли только в XVIII веке, так что надеются все моряки тут только на свои глаза. Ну да, смотрит на нас весь экипаж, добавил Грач. В мощную оптику он хорошо видел, высыпавших на палубу своего корабля матросов. Некоторые вон даже на мачты залезли, чтобы получше рассмотреть их мираж. Все на катере понимали, что их мираж привлечет к себе огромное внимание своим внешним видом. Но нет, тут еще таких корпусов. Степ оказался прав. Испанцы не решились подходить ближе. Все, кто наблюдал за Галеоном с «Миража», увидели, как словно по команде из его левого борта выдвинулись несколько десятков весел. С правого, скорее всего, тоже, и грибцы усиленно стали им грести, стараясь уйти как можно дальше от невиданного им корабля. Одновременно с этим подняли еще несколько пурсов. Минут через двадцать Галеон исчез за линией горизонта. «Отбой тревоги!» — отдал команду Артем. «Но сильно не расслабляйтесь! Шторман скорость! Почти четыре узла!» Все одновременно скривились. Но тут мужчин понять можно. По их меркам такая скорость — это скорость медленней черепахи. Но выбора нет. Нужно идти только под парусом. Топливо в байке «Миража» в обрез. «Может, еще один парус установим?» — предложил Корж. «Сколько там до берега-то осталось?» «Сильно не поможет», — тут же ответил ему Артём. «Добавится пару узлов от силы. Да и брезента у нас столько нет. Все вон на этот парус ушло». Все как по команде посмотрели на их парус. «Смех, да и только» но возложенную на него функцию он выполнял и даже умудрился кое-как давать ход. Вот один из матросов стоит сбоку и чего-то там пришивает или латает его. все таки брезент — это не парусина. На сильном ветре его порвет. Про их оружие вам рассказывали? — спросил Степан. — Да, — ответил Корж. — Профессор приезжал, лекции читал. — Лучше скажи, что знаешь, — спросил его грач и развернулся к нему. — Не повредит. Степан тут же заулыбался. По нему было видно, что эта тема ему интересна. Ну, значит так, сказал он, всяких там мушкетов и пистолетов еще нет, вообще никаких. Есть переносные мортиры, стреляют метров на 30-50 от силы, камнями, но переносят их физически крепкие люди, весят они от 20 килограмм и выше. Ага, помним, перебил его Томас. Помолчи, тут же сказал Томасу Угорач. Продолжай, Степ. Тот кивнул и продолжил свою маленькую лекцию. На кораблях есть пушки. Это тоже только зачатки артиллерии. Стреляют шрапнелью или обычными ядрами. Но ядер тоже пока очень мало. Обычные камни в ствол пихают. Есть такие не у всех. Делайте скидку на XIV век. У англичан есть точно. Даже может оказаться так, что есть пушки и на берегу. Крепости там какой или просто стоят. Один выстрел в 20-30 минут. Перезаряжаются недолго. После каждого выстрела нужно хорошенько банить оружие и остужать. технологии выплавки железа еще толком нет. «Извини, Степ, что перебиваю». Поднял руку Грач. Ты у наших мушкетеров их пушку на катере видел? на ни то Все засмеялись. Да, хихикнул грач видел. Это 17 век. Таких тут еще нет, тут все гораздо хуже. Но на большом корабле их может быть и 40 и 50, с одного борта штук 20, и если дадут залпом, мало не покажется. Сами знаете, шрапнель штука такая, сносит все на своем пути. Ствол же все подряд пихают камни, мелко порубленные железо, даже деревяшки пихали небольшие. «Сила выстрела порохом хватает, чтобы все это разогнать. Думаю, вам не нужно говорить, что будет с человеческим телом, если та же деревяшка по размеру с мизинец врежется в него на скорости километров 200-300 в час». Пацаны тут же покивали. «Бьют их пушки метров на 200, ну 300 максимум». «Ну, а повторюсь...» Он сделал небольшую паузу и поднял вверх указательный палец залпом. «То есть, если какой-нибудь корабль пальнет по нам полным бортовым залпом, Нам на палубе лучше не стоять. Как правило, все идут на бордаж ну, в кино, наверное, видели. Все снова разом кивнули. Вот подходит почти борт к борту, залп всем бортом. И посыпался экипаж на бордаж И вот тут, пацаны, лучше до этого не доводить. Как я читал, но пока еще не видел, но думаю, это так и есть. У всех моряков существовало два вида оружия. Ну, мечи там, топоры, сабли, шпаги всякие, короче, колющее оружие. Но, как писали историки, было у них оружие для боя на суши, для боя на корабле. Палуба маленькая, трюм, как правило, забит припасами или товаром. И коридоры все узкие, с длинным мечом или той же шпагой не развернешься. Поэтому есть и укороченные варианты. Не хочу вас никого обидеть, но многие из военных матросов из этого времени дадут вам фору в такой рукопашной схватке. Они с детства мечами и шпагами своими бегают и тренируются. Вон, как в Атари. Все тут же посмотрели на спокойного, как удав японца. Тот усмехнулся и добавил «Он прав. Я тоже много читал и полностью подтверждаю его слова. Да и музеев у меня на родине хватает по флоту. Там этих экспонатов полно. до да лучше не доводите. Даже мне будет сложно отбиться от нескольких противников одновременно. Они тут почти все профи с холодным оружием. И запомните, многие таскают с собой по несколько ножей или коротких клинков. Сами знаете, в драке бывает так, что тот же нож застревает в теле, и вытащить его — это время, поэтому сразу хватаются за другой. Пираты особенно. Драка на ножах, саблях, топориках их хлеб и жизнь. — И что делать? — немного растерянно спросил Томас. — Бежать? Если хочешь жить, беги. Совершенно серьезно сказал Ватария. Повторюсь, до рукопашной лучше с ними не доводить. Может оказаться и так себе боец, а может и тот, кто выше вас на голову в драке с холодным оружием. Скорее будет второе. Затем он немного подумал и добавил. Про людей, которые умеют биться сразу двумя мечами, все слышали? Дворочный бой его называют. Да, слышали, тут же закивали многие. «У казаков такая школа есть», — тут же ответил горач. — «на земле. Секреты такого обучения передаются с поколения в поколение. Все вообще звери. У монголов такие бойцы были. Там один сразу пятерых заменял. Еще бы!» — мыкнул Клепа. «С двумя мечами-то! Хрен ты с ним справишься!» «Вот!» — кнул в него пальцем в атари. Если такого увидите, лучше сразу его валить из огнестрела. Если патронов нет, лучше бежать. Там вообще без шансов его победить. Я видел, как учатся синхронно владеть так мечами. Это очень-очень сложная наука. Но когда человек ей немного владеет и уже не царапает себя и не отрезает на себе куски одежды, выстоять против такого бойца с одним мечом или шпагой или саблей практически невозможно, порубит. Да и с двумя-тремя противниками одновременно их биться обучают. И напоследок. Вы также знаете, какие ранения наносит холодное оружие в умелых руках? Не ножи, а мечи, клинки и сабли. Вспомните, чему я вас учил. Если противник большой, в броне там какой или со щитом, то первым делом режутся жилы на руках и ногах. А ножей и стилетов великое множество. Сами знаете, есть короткие буквально по несколько сантиметров. И ими также можно вывести противник из строя, перерезав ему сухожилия Так что будьте аккуратней и таскайте с собой побольше патронов. Те, с кем мы столкнемся, наверняка носят какие-нибудь ножи скрытого ношения. Повторюсь, — он сделал небольшую паузу, — холодное оружие для них — это шанс выжить. Шилом ткнут в глаз и все. И кидают они их с поразительной точностью. Как они его, — кивнул он на собровцев. Небольшая лекция в Степанов Степана впечатлила всех до глубины души. Парни грузанулись по самую макушку, а некоторые непроизвольно положили руки на свое оружие, словно проверяя, на месте ли оно или нет. «У тебя есть нож скрытого ношения?» — с интересом спросил у Томас. Тот усмехнулся одним движением левой руки, выдернул откуда-то из своего пояса небольшой нож, тонкий, лезвие сантиметр три и плоский, как лист бумаги. Крутанул его в пальцах и показал ребятам. «Да уж», — мыкнул Артем, — «таким чик и всё». Именно кивнул Ватари. И найти его сложно, если не знаешь, где искать. Горло, глаза, сухожилия, чик, и ты уже не противник». Или пах, задумчиво добавил Грач. «Тоже можно», — тут же согласился Ватари. «Любой мужчина тут же схватится за свое достоинство, даже если штаны просто разрезать». «Еще бы», — заулыбался Томас. «Самое дорогое для мужика». Все засмеялись. «Пару секунд, пока он проверяет, что там у него в штанах», — продолжил Ватари. «И он будет трупом». Руки на паху, глаза опущены, шея открыта. Полоснул вот так, он сделал движение сверху вниз, и кровь фонтаном. Ничто не поможет, никто, противник просто истечет кровью. Это не пулевое, которое перевязать можно. — У тебя тоже ножей с собой полно? — повернувшись, спросил Томас у очередной шоколадку полукеда, помимо меча твоего. — Да, — с небольшой задержкой ответил тот. — Четыре. Только не покажу, где. Секрет. — Вот живы маньяки, — то вздохнул грузин. Прошло ещё около 30-40 минут плавания. С палубы все ушли, так как поднялся ветер, и на палубу стали залетать брызги от бьющихся в борта миража волн. Снаружи остались только трое наблюдателей, которые почти не отрывали глаз от биноклей, осматривая горизонт. Радары всю маломальскую ненужную технику по приказу капитана выключили. Грач все же надеялся, что им удача улыбнётся, и им получится добраться до берега без происшествий. Но, видимо, не судьба. «Паруса на горизонте!» — раздался снаружи сточный крик. «Много! По левому борту! Удаление шесть кабельтовых!» «Боевая тревога!» — тут же взревел голос дежурного по кораблю. Снова забили в рынду, снова топот десяток ног. Грач быстро подхватил свой автомат и, накинув плащ-палатку, побежал со всеми на палубу. Через несколько секунд, уже стоя на палубе, он, как и многие другие, смотрел в бинокль на неспешный идущий встречным курсом конвой. «Англичане!» — крикнул, сидя на рубке. С самой мощной оптикой один из наблюдателей. Нас заметили, засуетились, пять кораблей. Степа, давай ко мне. Может, также разменемся? Робко предложил Митяй, положив на лиера свой баррет и рассматривая в огромный оптический прицел конвой. Вряд ли, сморщился Артем, они нас заметили. Степ, что там? Секунду, ответили с рубкой. Пять кораблей, три военных, два торговца, крикнул он сверху, смотря в здоровенную подзорную трубу. Все с орудийными портами. Походу, военные сопровождают этих двух торговцев. Видать, груз хороший. Нас увидели. Два корабля, кажется, в нашу сторону поворачивают. — Вот же, блядь, выругался один из матросов. — Влипли-таки. — Не обзди! — ответили ему сбоку. — Подойдут, рассмотрят нас, охренеют и точно захотят свалить. — И точно захотят захватить! — зло произнес Клёпа. — Ну что, мужики, повоюем? — хмыкнул Грач. — Да вмажем, так точно! — тут же раздался гул голосов. Может, лучше запустить двигатель и уйти? Снова испуганно спросил тот же матрос. Их вон там сколько. Иди сюда! резко гаркнул на него Артем. Уйти ему, а потом как? Что у берегов будет? Веслами грести будешь, вернее руками! Матрос тут же испарился. Так и знал, что он трухло уже тише добавил Артем. Вернемся, спешу его на берег. Грач, командуй. Значит, делаем так, подумав, сказал грач. Слушай мою команду. Через 15 секунд. Выслушав план горча, все разбежались по катеру. Из трюма тут же стали вытаскивать РПГ, запасные ленты к пулеметам. На нос вытащили и установили на станке пулемет «Корт». Только топот ног и короткие отчеты о выполнении. Ещё через несколько минут «Мираж» был готов к бою. Тем временем два английских военных корабля подошли метров на 400. В бинокле с «Миража» было видно, как на них открыли пушечные порты, как команды также бегают и готовятся к бою. Видать, теперь рассмотрели «Мираж» еще лучше то сначала парус был его виден, а теперь и весь корпус, а корпус-то явно отличается от всех кораблей этого века. Ветер даже пару раз донес боцманские свистки с тех кораблей. Еще на 100 метров ближе теперь в бинокли стали видны матросы и солдаты с оружием. Баграми и кошками в руках, вон даже доски несут, для того, чтобы перекидывать их с борта на борт. «Вот же уроды!» — прорычал Томас. Сразу сходу решились на абордаж. Оба трёхмачтовых военных корабля теперь шли параллельными курсами, точно на Мираж. Эти три также повернули в их сторону, но держатся на расстоянии метров шестьсот. «Митяй!» — крикнул Грач. «Тут я!» Парус на мираже уже спустили, и Митяй лежал со своей адской винтовкой на рубке. «Левый корабль! Хрена в красном камзоле на нас увидишь?» Грач рассмотрел этого мужика сразу. Здоровый, с бородой, одет богаче всех. С короткой шпагой в руках. Он периодически оборачивался что-то кричал бегущим по палубе матросам и солдатам. И тут же рядом с ним стоящий тощий чел в треуголке — Складывал ладони рупором и кричал на соседний корабль. Вот грачи и подумал, что это главный в этом конвое. Также Грач понимал, да все это понимали, особенно после сообщений, что договариваться с англичанами затея бесполезная. Подойдя ближе, выведав, сколько их на они точно полезут на борт, и захватят и катер, и экипаж, а разбираться, кто и что уже будут потом. Сейчас англичане надеются на свое количество, а их много, очень много, несколько сотен матросов и солдат, и еще неизвестно, что на тех двух торговцах. — Вижу, отлично. По команде вали его, — зло произнес Грач. — Расчеты после выстрела Митяя. — Принял, так точно, — посыпались доклады. Тут оба военных корабля стали расходиться в стороны, чтобы подойти к «Миражу» сразу с двух сторон. Только Грач подумал, как они будут стрелять из пушек, ведь можно своих зацепить. Как увидел, как правый корабль немного стал отставать, вон у него на мачтах разом убрали несколько парусов. «Мираж» Артем тоже развернул боком чтобы дать возможность стрелять из кормового минигана. «Триста метров!» «Метяй огонь!» — резко выдохнул крач. «Бах!» В ту же секунду все, кто в этот момент смотрели в бинокль, увидели, как этого здорового мужика на носу парусника в прямом смысле разорвало на куски мяса. От него остались только ноги. Те, кто в этот момент стоял с ним, рядом инстинктивно пригнулись. А потом все, забрызганные кровью, в недоумении посмотрели на то, что осталось от этого человека, и через мгновение многие упали в воду и в этот же момент с «Миража» открыли огонь, стреляли только из «Зенитки». Миниган и «Корда» более мелкий калибр пока не трогали. Дальше на паруснике прилетел огненный «Смерч», и там наступил натуральный ад. Небольшие снаряды, выпущенные из «Зенитки» и огненным «Смерчем» прошлись по обоим кораблям, снося все на своем пути. Такое расстояние для этого оружия — это, считать, что в упор, тем более корабли деревянные. А раз пробивались, разрывались на окровавленные куски мяса, приготовившиеся к абордажу, матросы и солдаты, Сбивались мачтой, в бортах обоих кораблей мгновенно появилось множество лишних дырок и отверстий. Морды обоих парусников мгновенно разворотили, и правый как шел, так и зарылся мордой и стал тонуть. Посыпался токелаж, канаты, веревки рухнули сразу две мачты на левом корабле, а затем все три на правом. Хотя он уже и так тонул, следом за ним начал тонуть левый. На кораблях поднялась дикая пыль, и это несмотря на то, что на море немного штормило, И палубы наверняка были частично залиты волной. Было такое ощущение, что оба корабля пропустили через какую-то тюрку. Грач тут же увидел в бинокль, что таким калибром оба корабля пробиваются насквозь. И вдоль, и поперек. Все, кто находился на этих кораблях и еще не попали под шквальный убийственный огонь, в ужасе метались по палубам и прыгали в воду. Пусть там холодно, и выжить в этой воде будет невозможно, но сейчас, сейчас они все хотят спастись. Хорош, махнул рукой Грач зениткой и пулемёты тут же замолчали. Даже отсюда все стоящие на палубе «Миража» слышали дикие вопли и крики с этих парусников. Правый уже практически затонул. Он стал почти что вертикальный, быстро погружался. Те, кто еще успевали и выжили после такого расстрела, прыгали с него в воду. Вокруг тонущего корабля барахтались в воде огромное количество людей. Играч еще подумал, что экипаж на нём был явно больше 100 человек. Левый же военный корабль и англичан лёг на воду правым бортом и также тонул. С него также прыгали в воду, и также вокруг барахтались люди. Артем пошел! звонко крикнул грач. Через мгновение взорвели оба двигателя «Миража», и катер в прямом смысле прыгнул вперед на несколько секунд, подняв свой нос. Проработали оба двигателя меньше минуты, но этого ускорения хватило, чтобы катер, который был придуман для перехвата нарушителей государственной границы, оказался в меньше, чем полукилометре от третьего военного корабля. Катер в прямом смысле слова пролетел между двумя погибшими кораблями, давя и топя все, что попадалось ему под корпус. Все очень хорошо видели, как с десяток матросов в прямом смысле слово раздавило и разрезало, и вода тут же окрасилась в яркий красный цвет, хотя она вокруг и так была с красноватым оттенком. Ведь когда по этим двум кораблям открыли огонь, то практически все находящиеся там были на палубе, готовились к штурму, а калибр был такой, что прошивалось им все и вся». Снова все на «Мираже» смотрят в бинокль. На оставшихся трех английских кораблях дикая паника. На военном спешном порядке ставят дополнительные паруса и, кажется, пытаются убежать, но шансов у них уже нет никаких. На двух торговцах тоже множество фигурок на мачтах и также пытаются отвернуть от непонятного маленького кораблика под названием «Мираж» в сторону, который только что на их глазах с легкостью и неведомым для того времени оружием меньше чем за пару минут потопил два достаточно больших корабля Его Величества. «Собор, достанете?» — улыбнувшись, спросил грач. «А то!» — крякнул колючий, тщательно прицеливаясь в гранатомёт, лежащий у него на плече. «Только поближе нужно метров на двести. Артем! Снова взревели двигатели, снова короткий рывок. Последние мгновения все увидели, как на этом последнем военном корабле открываются пушечные порты. Но было уже поздно. «Выстрел!» — почти что синхронно крикнули клепый колючий. Две ракеты из гранатомётов с диким грохотом и шипением вылетели после выстрелов и, оставляя за собой дымный след, устремились уже считать к утопленному кораблю. Через 4 секунды полета обе ракеты достигли цели. Клепина ракета попала точно в корму, сразу развратив ее и лишая корабля ходу, и оторвав ему руль. Вторая колючела врезалась в середину борта на втором ярусе открывшихся портов, пробила сам борт и взорвалась уже внутри корабля. В двух последовавших вспышках хорошо было видно — Какие разрушения нанесли два этих выстрела? В деревянных кораблях получились две достаточно внушительные пробоины, которые и нечего было и думать, чтобы заделать. Снова полетели деревяшки такелаж, затрещала и покосилась одна из мачт. Через пробоину в корму в море упало несколько пушек, и, кажется, несколько людей и корабль стал очень быстро тонуть, набирая воду и ложась развороченным боком на воду? Командиры Зенитки пройтись! спросил стоявший около него страйк. Не надо, они и так утонут. Артем, давай к тем двум посмотрим, что у них за груз. Да и корабль наши просили. Вон аж два. Призовые команды приготовятся. Артем, кто там у тебя на английском балакает? Скажи тем в матюгальник пару ласковых, пусть не рыпаются.